Кое-кто, и мы, и итальянцы, подумывал, не бросить ли оружие, не дождаться ли на этом берегу реки русских. Однако привести этот план в исполнение мешали нам валявшиеся тут и там трупы отставших. Они, вероятно, мыслили в том же направлении. Однако все были зарублены казаками хмельными от водки и победы. От их хриплого «Ура!» колыхалась вода в березине. И потому наш капитан, поразмыслив малость, Решил перебраться на другой берег, пока мы не остались здесь в полном одиночестве. Дело ясно и дети мои, молвил он. Так уж стеклись обстоятельства, что податься нам, кроме как в Испанию, некуда. А Испания? Там, иткнул пальцем на запад. Сержант Артега стал было возражать, уверяя, что надо остаться здесь и дождаться русских, слова его смутили простые души кое-кого из наших. И капитан Гарси это заметил. Дело шло к ночи, и времени для пререканий было в обрез. А потому он взял ружье и в виде неоспоримого аргумента саданул прикладом Артегу по зубам. «И так я повторяю», — сказал он, снова указывая на противоположный берег. «Испания в той стороне!» Потом взвалил на спину бесчувственного Артегу и скомандовал нам. «Становись! Шагом марш!» Ночь была жуткая. Русские наступали нам на пятки, а мы, отбиваясь, отступали к реке мимо убитых, раненых и умирающих, мимо перевернутых телег, мимо казаков, занятых грабежом и резней. Неисчислимые полчища оборванных и голодных людей, готовые сдаться на милость русским, грелись у костерков, приплясывали от холода на снегу. Однако ближе к рассвету, когда мы уже вступили на шаткий мост, Все эти бедолаги словно очнулись, проснулись, вышли из своего столбняка и, давят друг друга, в дыму и пламени с воплями устремились к ледяным водам Березины. Да это было кое-что. Мы подбежали к переправе, когда сапёры уже собирались поджечь запальные шнуры и взорвать мост. Бросившись в штыки, мы отогнали казаков, намеревавшихся взять нас в плен, и спотыкаясь о раскиданные повсюду тела мёртвых и живых, Побежали по мосту. По лимновскитку не целясь, обезумели от страха и отчаяния. Покуда капитан Гарсиа, прижавшись спиной к деревянным перилам на левой стороне, машет саблей, подгоняя отстающих: "Давай, давай, давай, шевелись, сукины дети, не стой, а не то никогда больше не увидишь родного дома. Беги, пока чёрт нас всех не забрал". Кучка наших сгрудилась вокруг Нева вопя: "В Аспанье, в Аспанья", чтобы во всём этом светопреставлении отличить своих от чужих. чьим штыками во все стороны. А русская артиллерия уже давно завела свое трзык-бум, да и картичный блям был тут как тут, а казаки с хриплым ревом «Ура, победа!» рубят с плеча и наотмашь, стараются достать пика, ясотонев от водки и крови. А рядовой Мингис стреляет из пистолета, успевая еще подергать капитана Гарсию за рукав. «Чуточку назад, господин капитан, тут шнуры горят! Воспань я!» Верно, господин капитан, пойдём в Испанию, ну их всех. А тут подвалило новое куча казаков, и все рвутся туда налево, и вот уже капитана полоснули саблей по лицу, и кровь заливает баки и усы. Вот и конец. Дети мои, бегите, бегите, живей, будь всё трижды проклято. Вот и последние из нас припускают через мост, а капитан Гарсиа ковыляет следом, опираясь на Мингиса, а тот одной рукой поддерживает его, а в другой сжимает ружьё. «Воспанья! Воспанья! Да подождите же, сволочи!» — кричит нам Мингис. «Нельзя же его тут бросить!» И вот, обессилев, наверное, выпускает капитана мешком оседающего вниз, оборачивается к наседающим казакам, а последние из 326-го, ну мы, то есть, уже на том берегу, и смотрят в последний раз, как Мингис стоит в облаке порохового дыма посреди и на средине моста, Широко, как бы с неким вызовом, расставив ноги, а капитан Гарсия в предсмертной муке цепляется за него. Мингис развернулся к казакам и с криком «Воспань я!» Всадил штык в горло самому прыткому, а остальные навалились сверху. Но в этот миг рвануло у него прямо под ногами. Мост взлетел на воздух, и отправился Мингис вместе со своим капитаном прямиком на небеса. Где его уже заждались, наверное, педерасты из Сан-Фернандо, которые тоже ведь в сучности. Бедные и храбрые солдатики.